Глава одиннадцатая, в которой Лия попадает в переплёт. Я возвращаюсь в комнату и ложусь на кровать, пытаясь успокоиться. Надо бы позвать Лютика, рассказать ему всё, но меня будто покидают в силы. Я прикладываю руку к животу, всё ещё до конца не веря. Нужно найти лекаря, который подтвердит слова Руби, но при этом не будет слишком болтлив, чтобы растрепать всем про малыша дракона. Вдруг это просто ошибка, досадное недоразумение. Я поворачиваюсь на бок и смотрю в открытое окно. Мы с Златовлаской живём на втором этаже. Рядом в клумбах растут и деревья. И сейчас комната наполняется свежим запахом какого-то альванийского растения. Я с наслаждением вдыхаю аромат, прищуриваясь. «Матушка, я заплутала!» — слышу я на улице визгливый голосок. «Чуть с ума не сошла от страха!» Но как, всё прошло?» — суетливо спрашивает Беллинда. «Нашла его покои?» «Нашла, но ничего не вышло», — плаксиво жалуется Виктория прямо под моим окном. «Не ругай меня, я старалась, но эта сумасшедшая помешала мне. Мама, она здесь!» «Да о ком ты говоришь?» — раздражается старшая Айден. «Не ори так!» Тс, «Неужели всё испортила, глупая девчонка, неумеха. «Я говорю про жену генерала. Она здесь!» Я мигом прихожу в себя, встаю, неслышно подхожу к окну. Осторожно выглядываю на улицу и действительно вижу двух гадин у своих окон. Они спрятались под деревом в надежде, что их тут никто не заметит. «Ты что сочиняешь, дурында?» — шипит, как змея Беллинда. «Если опоростоволосилась, так и скажи. Неужели не смогла быстро раздеться, как я тебя учила?» «Помоги застегнуть», — хнычет Вики. Я так и бежала по Академии в полурастёгнутом платье. Стыд и срам. А перед чужими мужьями раздеваться не стыд и срам. «Иди сюда», — бормочет Беллинда. «Откуда тут быть генеральской жене? Она же в храме». «Клянусь Ледой, драконицей, матушка, она здесь!» «Всё из-за тебя, паршивка», — слышится звонкий шлепок. «Но я не могу за ветками разобрать, что там внизу происходит». «Ай», — взвизгивает Вики, «больно». Заслужила, сурово отвечает мать. Сама же ей и проболталась, что мы поедем за генералом. Вот рани Джакар сюда и прикатила, теперь будет ходить возле него. Она мне угрожала, снова хнычет Виктория, тыкала огромным мечом. Что за глупости? Метательный нож едва длиннее моей ладони. Я выглядываю ещё сильнее и прислушиваюсь. Давай по порядку, и тише. Голос Беллинды действительно становится едва слышным. Я проскользнула в жилую зону, пока ты отвлекала этого деда на входе. А затем принялась ждать. Генерал пришёл почти сразу. «Неужели с женой?» «Нет, матушка, не перебивай. Я сказала, как ты учила, что моя душа была не на месте, что мне снились дурные сны о здоровье генерала». «Ближе к делу. Он пустил меня в свои покои. Я сказала, что хочу прилечь, что мне дурно». «И он развязал твой корсет, чтобы тебе стало легче дышать». «Нет, даже не подумал. Пришлось самой». «Но ты и ослица, всё испоганила. Говорила же, будь убедительнее. Надо было сделать вид, что падаешь в обморок». Я едва сдерживаю смешок, зажав рот рукой, а потом, повинуясь порыву, наклоняюсь вниз и громогласно выдаю. «Идиотки!» Глядя на то, как подпрыгивают обе Айден, я снова смеюсь, на этот раз не сдерживаясь. Их побледневшие лица поднимаются вверх. Я могу их немного различить сквозь кроны деревьев». Беллинда смущённо прокашливается. «Раани Джакар, неужто подслушивали? Как вам не стыдно?» «Я только выглянула, а тут вы», — я, предупреждала же, чтобы глаза мои вас больше не видели. «Раани Джакар, прошу вас, давайте помиримся», — елейно произносит Беллинда, дёргая дочь за руку, чтобы та вышла из-под тени деревьев и встала рядом с ней. «Ваша дочь разделась перед моим мужем, как последняя шлюха!» — громко выкрикиваю я. Даже голубь, сидевший неподалёку, взлетает. «Прекратите так верещать!» — взвизгивает Вики, но и сама тут же понижает тон. «Он сам попросил!» «Ну как же сам? Ладно, сделаю вид, что поверила». «Ну, знаете ли, — пыхтит старшая Айден, — не пристало благородной девушке говорить такие вещи!» «А благородным Раане оголяться перед чужими мужьями пристала, Уточняю я, весело улыбаясь. «Пойдём, Виктория». Беллинда снова хватает дождь за руку. «Вернёмся в особняк генерала». «В особняк? Они же словно пиявки. Присосутся и никак не отлипнут. Надо бы тоже наведаться в этот особняк, посмотреть, как они там устроились. Может, помочь чем-то. И как они вообще туда попали, если Эйнар не знал, что они здесь?» Я внезапно осознаю, что моё настроение на порядок улучшилось после того, как я узнала, что не дракон притащил сюда эту драную кобылу. Она сама предложила себя. Но какое это имеет значение, если они почти... Но он был одет. бы этого проклятого дракона Гарпии с утеса сбросили, я не буду его оправдывать. Никогда. Но всё-таки мне действительно легче от того, что, скорее всего, он ещё не спал с ней. Или спал. Лия, Лютик, тяжело дыша, забегает в комнату. Что там творится? Что? Тут же настораживаюсь я. Берти сражался с Унланом почти целый час без передышки. Какие выносливые пацаны. А, улыбаюсь я. Лютику нравится быть среди мужчин. Иногда я думаю, что он должен был достаться какому-нибудь воину. Но потом вспоминаю о нашей связи. С самого детства мы всегда рядом. Я сажусь на кровать и протягиваю руки. Лютик прыгает мне на колени, довольно мурча. Я глажу мягкую шерсть, снова глядя в окно. «Я кое-что узнала», — произношу я спустя пару минут. «Что же?» — спрашивает кот, садясь на кровати рядом. Я ложусь на кровать, избегая прямого взгляда и принимаюсь рассказывать Лютику всё, что было сегодня с Руби. П Фыркает мой Ноат, когда я заканчиваю. Ее дар может быть слабым, или вообще она просто мошенница. Я думаю, что это правда, отвечаю я, но Инар не должен узнать о ребенке. И как ты собираешься скрыть от ящераобразного? Ты же понимаешь, что однажды это станет заметно. «Надо сделать так, чтобы он сам отослал меня. Желательно прямиком домой». «Но как?» Эйнар сказал, ему нравится моя покорность. «Я буду делать всё ему назло. Стану невыносимой и отвратительной. Буду использовать любой шанс, чтобы досадить ему. Завтра поеду в особняк и переверну там всё вверх дном. Айден будут выть при виде меня. Они достанут его жалобами». Если увижу хоть одну женщину, в которой дракон заинтересован рядом с ним, сделаю так, что она побоится даже посмотреть в его сторону. Главное, чтобы Эйнар считал, что я ненормальная дикарка и невыносимо усложняю его жизнь. Приглашу всех его друзей на совместный обед и велю подать квашеных лягушек. Велю везде повесить красные гобелены и алые занавески, цвета огненных драконов. Наверняка Эйнара это бесит. Придумаем что-нибудь. Почти месяц есть. Я довольно улыбаюсь, поглядывая на кота. Он ложится рядом, прижимаясь к моему боку. «Маленький дракон в сфане, ты не думала, что когда это вскроется, во всём обвинят тебя? Даже отцу не понравится, что ты скрыла от Айнара сына». Я хмурюсь и задумчиво веду пальцами по мягкой шерсти ноата. «Лучше быть опозоренной тем, что меня отослал муж, чем терпеть его выходки». «Что-нибудь придумаем». «Бабушка поддержит меня, когда всё узнает, я уверена». «Лишь бы это было так», — печально говорит Лютик. «Она всю жизнь учила тебя, что долг прежде всего». «Если Эйнар не отошлет меня, то мы не вернёмся в Сфан, чтобы не подставлять отца, но всё равно сбежим». «Куда?» ну, — Ноат вскакивает и принимается беспокойно ходить по кровати». мне куда идти». «Куда-нибудь», — поджимаю губы я, подальше от генерала и его женщин. Пусть думают, что я просто пропала. Или жена генерала не умела плавать и утонула в бурной реке Альвании. Как тебе такое? Тогда Сфан минует опасность в виде гнева короля. «Лия, это глупо. Хуже и не придумаешь. Они всё поймут». «Ты благородная рани с драконьей кровью, а не безродная бродяжка, чтобы всю жизнь скрываться». Я ничего не отвечаю и прикрываю глаза. «Может, и глупо. У меня ещё есть время подумать. Найду решение». Комендантский час в академии начнётся совсем скоро. Во избежание лишних вопросов я оставляю златовласке записку, а затем перекидываю ноги через окно, хватаясь за ветки дерева, под которым совсем недавно прятались Айден, и спускаюсь вниз. Мы с Лютиком осторожно выходим из академии. Я немного привела себя в порядок, но притворяться парнем больше не хочется. Сложно судить, но думаю, я похожа на дочь какого-нибудь ремесленника или зажиточного торговца. Прямо на выходе мы сталкиваемся с необычной девушкой лет двадцати пяти. Пожалуй, вряд ли я когда-то видела кого-то, кто притягивал бы взгляд сильнее, чем она. Тонкая талия, фарфоровая кожа, водопад длинных тёмных волос до самой талии, изящные кукольные черты лица и теплые карие глаза, дорогое платье, идеально сидящее по фигуре. «Вы заблудились, Наари?» — спрашивает, улыбаясь она. «Хоть эта девушка и принимает меня за простолюдинку, В её голосе нет и превосходства или надменности. Она глядит открыто и приветливо. «Я здесь учусь», — улыбаюсь я в ответ. «О», — удивляется она, поглядывая то на меня, то на Лютика. «Поразительно. Первая девушка за последние три десятка лет». «Златовласка», — как бы невзначай напоминаю я. «Ну да, как я могла забыть», — смеётся она. «Меня зовут Миара Раани «Я преподаватель истории. Буду рада видеть вас на занятиях». «Лия», — представляюсь я, — тоже буду рада. «Долго не гуляй, Лия», — предупреждает меня преподавательница. «Вечерами здесь бывает неспокойно. Комендантский час, помни». Я киваю. рани Талли улыбается мне напоследок и прощается. «Надеюсь, она не будет интересоваться, насколько поздно я вернусь». «Потенциальная кандидатка для обхаживаний дракона», — ехидничает Нуат. «Что она так вырядилась для училки?» «Лютик, начинаю раздражаться я. Правда, думаешь, что такие шутки меня сейчас повеселят?» «А я и не шутил», — косится на меня кот. «Этому кобелине только дай волю». «Лютик», — уже почти взвываю я. Молчу. Фыркает кот, всем своим видом показывая, что он думает обо всём этом. «Уже вечереет. Солнце клонится к закату, отбрасывая последние лучи на видавший виды тротуар. Мы идём по улице в том направлении, которое указал проходящий мимо мальчик. Гусеница, где-то около реки, коих тут не так много, как в остальной Альвании, но всё же в избытке». Мы с Нуатом поглядываем по сторонам, надеясь найти кабинет какого-нибудь частного лекаря. У меня осталось ещё достаточно золота, чтобы хватило заплатить за молчание. Но непонятно, где именно могут принимать лекари, ведущие в женских делах, в относительно небольшом портовом форте. Пока мы не встречаем ни одного. Я могла бы спросить прохожих, но оттягиваю этот момент. Не слишком-то хочется привлекать к себе внимание. В глубине души я понимаю, что Руби сказала правду, но разум словно противится. Я должна быть уверена, потому что ребёнок может повлиять на многие мои решения». В преданиях говорится, что драконы, зачатые в первую брачную ночь, самые сильные и магически одарённые. Но для этого надо быть истинными. Сейчас же должно быть это просто совпадение. По легенде, золотой дракон Улидар, ккач бытия, продевает в иглу разноцветные волосы своей жены, драконицы Леды, и бесконечно ткёт причудливые узоры на судьбах своих смертных детей. Каждая нить знаменует в собой что-то, например, магию. Но всем известно, что нити истинности, связывающие предназначенных друг другу, в один момент перестали появляться. В детстве Ивар любил шутить, что Леда просто облысела, за что часто получал от бабушки. Эта трагедия уже сотни лет обрастает слухами и сплетнями, принявшими форму сказаний и былин. Но со временем все приспособились, хоть драконы и стали рождаться крайне редко, а драконец так и вовсе никто не видел уже лет двести. Но, видимо, такова воля богов, с ней не поспоришь. И вот мы с Лютиком выходим к огромной бурной реке. У меня возникает подозрение, что она создана естественным путём, с помощью магии. Уж больно правильной формы она, да и берег с идеально мелким однородным песком удивляет. Здесь десятки торговцев, женщины лёгкого поведения, не стесняясь, демонстрируют свои прелести, зазывно улыбаясь проходящим мимо мужчинам. Но самое поразительное странная конструкция, стоящая прямо на реке, нечто огромное и деревянное, обитое железом и местами выкрашенное в немыслимо яркий жёлтый цвет. который выделялся на фоне серости форта Роннер ещё сильнее, будто вбирая в себя свет от фонарей, освещавших вечернюю улицу. У огромной крытой лодки здания есть что-то вроде палубы, на которой стоят несколько человек. «Что за демоническое сооружение?» — шипит Лютик себе под нос. «Меня осеняет догадка, и я спешу удостовериться, подходя ближе». И действительно, кривоватая табличка гласит «Трясущаяся гусеница». «Таверна на воде. Такое можно увидеть только во Альвании, восхищаюсь я. «Не нравится мне это место», — качает головой кот. «Свежие карасики, молоденькие, с пылу с жару!» Какой-то пацан в подранных на коленках штанах подскакивает ко мне и принимается тыкать в лицо палочкой с нанизанной на неё пережаренной рыбой сомнительного происхождения. От неожиданности я хватаю палочку, и малец тут же протягивает грязную ладошку и довольно произносит «Четыре медика!». Лютик яростно шипит в попытке отогнать юного нахала, но я шикаю на Ноата, сую руку в карман и опускаю в ладонь подростка золотую монету. Пацан неверяще смотрит на неё, затем на меня, быстро кусает золото и тут же ойкает, едва не сломав зуб. Быстро поклонившись, он скорее припускает прочь, будто бы боясь, что я одумаюсь и отберу богатство. Негоже, гоже благородной Раани якшаться с такими», — щурится Лютик, провожая взглядом прохвоста. «Неизвестно, что это за рыба. воняет так как гадость». «Тихо, не будь снобом», — бурчу я, — «и не привлекай внимания. Пока не слишком темно, давай немного прогуляемся. Иди налево, я направо. Лекарь нужен мне сегодня же, и не могу ждать. Встретимся здесь через полчаса». К сожалению, прогулка не даёт результатов. Я решаюсь спросить прохожую даму, говоря, что мне нужен магически одарённый лекарь, способный решить женские проблемы. Она окидывает меня осуждающим взглядом, но всё-таки говорит, что такой лекарь один в округе, и он совсем в другой стороне форта Роннер. Я возвращаюсь обратно, но Лютика всё ещё не видно. Мне остаётся лишь праздно шататься около гусеницы, поджидая Нуата. В какой-то момент я даже начинаю подумывать, а не съесть ли остывших карасиков, которых всё ещё держу в руке, Но тут из полутёмной улочки, метрах в двадцати от меня, выходят несколько мужчин. Одного Верзилу я узнаю. Он был с теми, кто напал на меня недавно у озера. Смылся тогда скотина. Наши взгляды пересекаются, и в его зрачках мелькает узнавание. Я поспешно отворачиваюсь, краем глаза наблюдая за опасной компанией. Вижу, что мужик говорит что-то своим спутникам, кивая на меня. Я снова оглядываюсь в поисках Лютика, но кота не видно. Но не будут же они приставать ко мне прямо на улице, или... Мужчины явно направляются ко мне. Перед ними расступаются люди, явно опасаясь бандитского вида компании. Я растерянно осматриваюсь. Беспокойство нарастает всё сильнее. Будто чувствуя, что я хочу смыться, тот самый, который был у озера, когда Ранвайл помог мне отбиться от бандитов — Внезапно кричит, показывая на меня пальцем. «Держи воровку! Сперла у меня кошель с золотом, коза драная!» Я даже не успеваю удивиться, как раздается голос пацана, которому я недавно дала золотой. «Так и есть! У неё полные карманы золота!» «Серьёзно? Вот же мелкий засранец!» «А ну, стоять!» Торговка булочками хватает меня за запястье пухлой рукой. Я резким движением вырываюсь и отскакиваю от неё. «Я тут уже пять минут околачиваюсь. Когда бы я украла? Вы же меня видели?» Бандиты всё ближе. Не дожидаясь ответа торговки, я разворачиваюсь, подбегаю к таверне на воде и распахиваю дверь.